Рыбка и говорит: Рыбак, пусти меня в воду. Видишь, я мелка. Тебе от меня пользы мало будет. А пустишь, да я вырасту, тогда поймаешь. Тебе пользы больше будет. Рыбак и говорит: Дурак тот будет, кто станет большой пользы ждать, а малую из рук упустит». Конец басни Рыбак и рыбка. Звукозапись сделана Гузель Багаудиновой, Ульяновск, Россия. 20 января две года.